Глава 10. Я выбираю путь. Мёнгери чуть не подпрыгнула. На мгновение ей показалось, что эти слова сказал Феник. В Алтанхоте ходили легенды о лисах-оборотнях. Но Хухи метался в отдалении, не решаясь приблизиться, а за спиной вплотную стоял незнакомец. Выше её, худой парень с копной тёмных волос. Он обошел бывшую правительницу и театрально развел руки. Добро пожаловать в сердце мертвой пустоши, серебряная царица, в ущелье страдающих душ. Мёнгире молчала. Язык болтался сухим комком. А неизвестный продолжал а ведь твой зверек, милая, предупреждал об опасности, только кто понимает маленьких лисичек? да и зачем? ведь серебряная правительница никогда не ошибается. он махнул рукой, и на землю упал толстый ковер. незнакомец сел на него, и мёнгери против воли последовало его примеру. тот продолжал «Пять лет ты правила вольтанхоф. пять лет, и никто, никто не заступился за тебя. А ведь на самом деле ты ничуть не хуже сестры. Мёнгери издала странный звук. Сестра? Как она сразу не догадалась. Незнакомец довольно хмыкнул и повторил ее мысли вслух. Конечно, сестра Как ты сразу не догадалась. Потому твоя мать тебе и не помогла. Бедняжка старалась научить тебя основам выживания, только ей это не сильно удалось. Ученица попалась бездарная. Мёнгери хотела возмутиться, она вовсе не глупая. Предметы давались ей легко, просто она не понимала, зачем ей все это нужно, а потому и постаралась многое забыть когда заняла трон золотого города. Незнакомец с наслаждением надкусил сочный персик. На ковре стояло блюдо с фруктами. Мёнгире очень хотелось попробовать хоть один, но она сдерживалась. Так вот, продолжаю. Ты оказалась не нужна жителям города ни одному из них. Ведь что с тобой, что с твоей сестрой? От этого волтанхоте ничего не изменится. Вы ни на что не влияете, красивые марионетки. Половину слов Мёнгери не понимала, но ей хотелось закричать, что он лжет. Каждое слово ранило точно колючки, которые так любят верблюды. А ведь ты могла бы могла бы стать по-настоящему великой незнакомец перешел на шепот и приходилось прислушиваться мир пал бы к твоим ногам континенты содрогнулись бы от твоего могущества ты на самом бы деле могла покорить их всех кого красотой кого военным гением только прохлопала свои возможности милая а теперь погляди на себя В его руках оказался серебряный поднос. Ты жалкая уродина, жалкая и никому не нужная. Мёнгери взглянула на свое отражение. Он прав. Даже когда шрамы заживут, они никуда не денутся. Она на всю жизнь обезображена. Неизвестный рукой зачерпнул плов из неизвестно откуда появившегося казана и с видимым удовольствием принялся есть. Мёнгиresглотнола. В последние дни во рту кроме фиников ничего не было, а есть хотелось так, что голова кружилась. "Ты сидишь и думаешь о еде", произнес незнакомец, и не желаешь сказать об этом. "Что ты будешь делать на новом месте?" Ты не в состоянии никого попросить, а люди не телепаты. Они твои мысли читать не умеют, милая. Они будут проходить мимо, а ты подыхать от голода. А ведь можно просто сказать: "Дайте мне, пожалуйста, еды". А ты давишься словами, словно произнеся их, обеднеешь. Голова раскалывалась от непонятных слов и голода. Но Мёнгири безмолвствовала. Она сама не понимала, что с ней происходит, к чему этот всплеск гордости. Неизвестный досадливо поморщился и пододвинул блюдо: "Угощайся". Пока Мёнгири ела, как ей казалось неторопливо и с чувством достоинства, он ждал. "Хухы", затявкал возмущенно, и Мёнгири бросила ему кусок мяса. Феникс схватил его на лету. Когда-то здесь была великая битва, незнакомец махнул в сторону ущелья. Новые боги против демонов. Точнее, раньше демоны тоже назывались богами. Демонами они стали, когда проиграли сражения. Побежденным всегда не везет». Мёнгире никак не могла насытиться. За пловом последовали жареные ребра. Затем она долго пробовала фрукты. А под конец перешла к шербету, запивая его холодной водой. Битва порядка и хаоса, стабильности и изменчивости. Когда вулкан взрывается лавой, когда материки сходятся и расходятся, когда рождаются новые виды животных это работа хаоса. Порядок на такие чудеса не способен. Только вот жить среди хаоса невозможно. В общем, тогда победил порядок. Кстати, твои предки тоже участвовали в войне. Мёнгери едва не поперхнулась, потом сообразила: это он про Луну и Солнце. С тех пор в центре пустоши образовалось ущелье страдающих душ. Оно как чернильная клякса, которая расползается по бумаге. Сначала вроде маленькое пятно, а после становится все больше и больше. Неизвестный встал и потянулся, затем подал руку и помог подняться бывшей правительнице. "Я соврал. Ты на самом деле неплохо усвоила уроки матери. Только все бывшие царицы Золотого города попадали в мертвую пустошь. Это идеальная ловушка". Ведь демонам, даже свергнутым, нужна пища. А что может быть лучше, чем изгнанная правительница? Идеальный корм, от которого демоны становятся сильнее, и через некоторое время. Ты понимаешь, милая? Нёнгери понимала. Все знают, что демоны питаются страхом и отчаянием. А значит, она лучшая еда для них. Незнакомец сочувственно закивал головой. «Все верно, тебе отсюда не выбраться. Только он сделал театральную паузу и замер, выжидающе глядя на нее. И она не обманула его ожиданий. Что, спросила Мёнгери. Дорога между мирами, милая, Пройдешь ее?» И сможешь загадать, что душе угодно. Например, вернуться на трон Алтанхота и править людьми, как они того заслуживают. Вернуть свою красоту, отомстить сестре за унижение и матери за то, что выбрала не тебя. Я знаю, ты сможешь, милая. Он погладил ее по голове и шепнул на ухо: "Надо всего лишь произнести Я выбираю путь. Скажи это или умри. И твоя смерть всего лишь ступень в той лестнице, через которую хаос выберется наружу. Незнакомец поцеловал ее в щёку и исчез. От этого поцелуя мёнгери передёрнуло, точно ей за шиворот свалился паук. Пока они беседовали, зажглись первые звезды. и вскоре на небосклоне вспыхнула белая корова. Значит, здесь ее ждет лишь смерть. И выбора особого нет, или дорога между мирами, о которой она мало что слышала, или Мёнгерь вскинула подбородок. Она не сдастся. За спиной раздалось цявканье, но Мёнгерь отмахнулась. Добро слышивается к словам маленькой лисички. Глядя на белую корову, Мёнгирев сказала: "Я выбираю путь". Она не знала, что незнакомец вновь обманул ее.